Глава девятая. Завтрак прошел быстро, в тишине. Мне не слишком хотелось заводить разговоры после того, что я узнала от тете. Мозг и так кипел, переваривая услышанное. Жашер в принципе не отличался общительностью, да и Фейт едва ли вымоловила словечко. Казалось, каждый из нас был поглощен собственными мыслями. Вокруг лишь щебетали птицы и порхали бабочки. Завтракали мы в садовой беседке. Едва проглотив последний кусочек, Джашер чмокнул Фейд в щечку и исчез, заявив, что должен выполнить одно поручение. На прощание он кратко кивнул мне, и я сочла это небольшим прогрессом в наших отношениях. Как только он ушел, атмосфера разрядилась. «Чем Джашер занимается в разжирее?» — поинтересовалась я у тети, пока мы вместе мыли посуду. Я заметила одно окно, требующее починки, но он привез гораздо больше рам, чем нужно для ремонта. Джашер расширяет оранжерею. Объяснила Фэйд, «Не знаю, откуда он черпает идеи своих проектов, но если у него раздается некий план, его уже не остановить». Она посмотрела мне в глаза, вытирая столешницу. «Одна из причин, по которой я так радуюсь твоему приезду на лето, это возможность для Джашера побыть с кем-то из ровесников, что было бы ему полезно. Мне не хочется принуждать его выходить в мир, раз он этого не желает» но я также не хочу, чтобы он вечно прятался от других». Она положила руку мне на плечо и слегка стиснула его. «Спасибо, что приехала, Джо Джейна. Я покраснела и кратко ответила. «Спасибо, что пригласили». «Что еще мне оставалось?» Я полагала, Фейд позвала меня в качестве одолжения, Лис, но, по-видимому, она смотрела на это иначе. «Ты уже видела оранжерею?» «Поинтересовалась тетя». «Только снаружи». Меня так и подмывало спросить ее, почему Джашер такой колючка, но в итоге не хватило духу поднять этот вопрос. Через неделю Фейт должна была уехать в Абердин, а мы с кузеном ладим, как кошка с собакой, и все-таки мне не хотелось сплетничать и жаловаться тоже. Не выношу нытья, особенно своего, нет уж. Если у нас с Джашером проблемы, то я лучше сама с ними разберусь. Тетя поднялась и жестом поманила меня. Мы вышли из кухни и прошлись по длинному темному коридору, пересекавшему дом до гостиной. Та представляла собой большую комнату в форме буквы «Г», с камином, мягкими креслами и потрескавшимися пейзажными картинами. В комнате стоял полумрак, и я потянулась к предполагаемому выключателю. «В этой части дома нет электричества», — сказала Фейт. Я опустила руку. «Ой, его отключили?» «Вроде того». Тетя аккуратно раздвинула стеклянные двери ручной работы, ведущие в оранжерею. В комнату ворвался насыщенный ароматами влажный воздух. Я последовала за ней в самую гущу джунглей. Длинный узкий проход вел в округлую часть под куполом. За свою жизнь я видела не особо много теплиц, но даже мне было ясно, что это необычная оранжерея. Здесь царствовали растения, а не человек, и только маленькие рукописные таблички — проглядывавшие из зарослей тут и там, напоминали о рукотворной природе этого места. Хотя и с ними мне было пока трудно разобраться, где что и что к чему в этой густой зеленой массе. Никакого настила не было, только грунт, и многие растения росли прямо так, из земли. Другие же были высажены в глиняные горшочки или в специальные ящички. Третьи ветвились в подвесных грядках, прикрепленных к деревянным рейкам вдоль стен. Многочисленные вьющиеся лианы поддерживались кованными железными конструкциями, так что за густой листвой были практически незаметны. «И все это тоже сделал Джашер, удивилась я, показывая на причудливые зеленые композиции. «Да, очаровательно, правда?» Я кивнула. Утонченные зеленые изгибы действительно вызвали мое восхищение. Трудно было поверить, что Джашер приложил руку к таким восхитительным произведениям искусства. Было ли вообще что-то, чего он не умел? Эйд показала мне несколько экземпляров наиболее ценных лекарственных растений, из-за которых она, собственно, всегда хотела построить оранжерею, а также небольшой рабочий стол и стеллаж, заставленный множеством бутылочек из темно-интарного стекла с этикетками, подписанными ее изящным почерком. Тетя сказала, что Джашер намеревается устроить для нее мастерскую побольше в рамках общего расширения оранжереи. На то были основания. Тетя удалось наладить связи с несколькими бутиками, которые делали ей небольшие заказы на эфирные масла. И да, на длинном низком столе рядом с ее стеллажом я разглядела компактный дистиллятор. Внезапный шелест крыльев заставил меня поднять глаза. «Здесь птица?» Воскликнула я, следуя взглядом, за воробушком, что прыгал с ветки на ветку и поглядывал на нас, слегка наклонив голову. «Как нам ее выпустить наружу?» В это, однако, ситуация не взволновала. «Видишь швы в куполе, пересекающие его центр в форме креста?» Я посмотрела в указанном ею направлении. «Ага». Я разглядела и швы, и систему шкивов, соединяющихся с катушкой-рукояткой. Что было скрыто в листве примерно в метре от пола. Тарга все-таки была права. Значит, купол открывается? Да, смотри. Эт раздвинула листву и покрутила рукоятку. Купол действительно стал раскрываться, как цветок, встречающий рассвет. Наконец лепестки сомкнулись снаружи и остановились. Воробей вспорхнул и вылетел через открывшийся проем. Я ничего не смыслила в архитектуре всяких механизмах, И находился под сильным впечатлением от увиденного. Жашер теперь казался мне настоящим волшебником. Жаль только, что он такой ворчун. Наверное, летом нет нужды укрывать все эти растения. Верно. Большую часть времени мы держим оранжерею открытой, иначе здесь было бы слишком жарко. К тому же для растений чистая дождевая вода, как материнское молоко, да и опылители цветов, пчелы, например, легко залетают сюда через открытую крышу. Не бойся, надолго они не задерживаются. Добавила Фейт, увидев выражение моего лица. «Прилетают, делают свою работу и возвращаются в улей». Затем она снова стала крутить рукоять, закрывая купол. «Ты не оставишь его открытым?» Я наблюдала, как огромный стеклянный цветок собирается в бутон. «Не сегодня», — ответила тетя. «По прогнозу, ночью ожидается довольно сильная буря. Мне совершенно не хотелось бы проснуться и обнаружить тут болото». Фейт отправилась назад по тропинке, и я последовала за ней, хотя уходить мне не хотелось. Трудно описать свои ощущения, но это место определенно обладало каким-то магнетизмом, и мне хотелось там остаться.